Прививать или не прививать? Или, ну, подумаешь, укол. Мифы о вакцинации. Автор Ам Антонио. Текст читает Андрей Зверев. Книга не является учебником по медицине. Мнение редакции компании ЛитРес может не совпадать с мнением автора. Предисловие. В последние годы все чаще и чаще мы слышим в СМИ о том, что прививки безопасны и эффективны. Это приводит к распространенному когнитивному искажению, которое называется каскад доступной информации. Чем чаще происходит повторение какого-либо утверждения в обществе, тем сильнее становится коллективная вера в него. Другие голоса, ставящие это утверждение под сомнение и предоставляющие информацию, которая ему противоречит, не получают освещение и заглушаются. Социальные сети тоже все чаще и чаще блокируют аккаунты и хэштеги, которые предоставляют информацию, заставляющую сомневаться в том, что вакцинация является абсолютным благом. То же самое происходит и в научном сообществе. Учёные, проводящие исследования, которые доказывают небезопасность вакцинации, лишаются финансирования и подвергаются остракизму. В этой книге вы найдете информацию о научных исследованиях, о которых умалчивают СМИ и органы здравоохранения. Здесь приводятся лишь научные факты о вакцинации, практически без комментариев автора. Книга предназначена прежде всего для родителей, которые хотят самостоятельно разобраться, стоит или не стоит прививать детей или прививаться самим. Медицинские работники, желающие расширить свой кругозор в этой теме, также найдут ее полезной.